Вульф как будто размышлял, что до меня я вынужден был отдать должное проницательности Мануэля, позволивший ему буквально за пять минут догадаться, чем я занят. Немногие проявляли подобную сообразительность. Вульф выпил пиво и вытер рот. Я, правда, не знаю. Если иск и можно предъявить, то, полагаю, только на основании жалобы на клевету от убитого. Вы ведь не это имели в виду? Я имею в виду только одно — глаза Мануэля еще больше сузились, — что этому необходимо положить конец. «Ну, мистер Кимбл», — запротестовал Вульф, — «дайте мне шанс. Вы обвинили меня в изобретении абсурда. Я ничего не изобретал. Изобретение и весьма поразительное, оригинальное, даже блестящее». Я слежу за своими словами, сделанную другим. Мне принадлежит только честь его разоблачения. Если бы истинный изобретатель когда-нибудь сказал мне то же, что и вы, я ощел бы его скромность достойной похвалы. Нет, сэр, я не изобретал этого драйвера. И никто не изобретал. Где он? Увы. Вульф продемонстрировал пустые ладони. Пока только надеюсь его увидеть. А есть доказательство, что он вообще когда-либо существовал. Игла, которую он всадил в живот барсту. Ба! Почему из клюшки для гольфа? Почему у первой метки? Оса взялась неоткуда и одновременно с ударом. Не годится, мистер Вульф. Пристальный взгляд черных щелочек Мануэля вспыхнул презрением. Я и говорю, что это преступная чушь. Если у вас нет более веских доказательств, я имею право потребовать, чтобы вы отказались от своих слов, и я требую. Этим утром я заезжал к мистеру Андерсону, окружному прокурору в уайт и он согласен со мной. «Я требую, чтобы вы встретились с моим отцом». Взяли свои слова обратно и извинились, а также принесли извинения Барстоу, если говорили подобное им, а у меня есть основания подозревать, что говорили. Вульф медленно покачал головой, и через секунду он печально изрек. — Очень жаль, мистер Кимбл. — Вот именно. Но вы были неправы, и вам придется это признать. — Нет. — Вы меня не поняли. «Очень жаль, что вы связались со мной. Я, пожалуй, единственный человек в этом полушарии, против которого ваши бесстрашие и ум бессильны. Вам крайне не повезло, что вы столкнулись именно со мной. Мне жаль. Что ж, вы сочли задачу посильной для себя. Я нашел, что она отвечает моим способностям». Простите, что захожу с фланга, но вы лишили меня возможности отразить ваш натиск фронтально. Не думаю, что вы ожидали достичь лобовой атакой заявленной вами мнимой цели. Навряд ли вы могли иметь обо мне столь низкое мнение. Свою же истинную цель вам пришлось скрыть. Вероятно, она заключалась в том, чтобы выяснить характер и весомость доказательств, коими я обладаю на данный момент. Но, несомненно, вы знаете, что располагаю определенными фактами. Иначе как я мог предсказать результат вскрытия? Прошу вас, позвольте мне закончить. Да, мне известно, когда, где и кем был изготовлен драйвер. Мне известно, где изготовивший его человек находится теперь. Мне известно, каких результатов стоит ожидать от объявления, которые я дал в сегодняшних утренних газетах и которые вы, вероятно, уже видели.